Глава 14. На полпути к месту встречи я неожиданно осознала, что мне совершенно необходимо забежать в общежитие. К великой радости до него я добралась, не встретив знакомых, а плащ с капюшоном, одолженный у одной из сестер в лазарете, помог избежать внимания остальных студентов. Стоило закрыть за собой дверь комнаты, как невольно вырвался вздох облегчения. «Где ты была? Что опять случилось без меня?» донесся с подоконника взволнованный голос я так больше не могу Прозибать на окне мироздания пока жизнь проходит мимо пока ты проводишь эксперименты попадаешь в переделки и все без меня когда ты жил на окне у моей тетушки твои супруги тебя это не очень беспокоило а там тебе даже поговорить было не с кем там на моем попечении не находилась несовершеннолетняя племянница обиженно пробулькал эдди «Прошлой версии, помнится, ты был у меня на попечении», — усмехнулась я. «Но можешь успокоиться, я уже совершеннолетняя». Улыбнувшись, сняла уличную обувь и направилась в туалетную комнату. Но не успела еще дверь захлопнуться, как я выбежала обратно. «Дядя, как я могла забыть, что ты мой лучший университетский консультант? Подскажи, где тут находится нотариус?» «Зачем он тебе?» оторопил Эдди от такой резкой смены темы. «Хочу подать документы на получение отцовского наследства, пока отчим не наложил на него лапы». «Я пойду с тобой», — чуть ли не выпрыгнула из воды рыбка. Пойдешь? Я скептически изогнула бровь и покосилась на наше походное ведёрко. «А я давно тебе говорю, пересели меня в другое тело», — обиделся Эдди. «А я все еще жажду услышать, в какое, и главное, как». Ждать ответ я не стала, вспомнив, что уже опаздываю на важную встречу. Быстро закончив мыть сон, я накинула плащ и спрятала под капюшон остатки волос. Дядя, к слову, изменения в моей прическе даже не заметил, поэтому, возможно, я зря волновалась. Перед мысленным взором всплыло самодовольное лицо Ивеи, и я поняла, что в деле победы на турнире нельзя полагаться на случай. Эдди, мне пора убегать, вернусь мне скоро. Насчет переселения у меня на примете пока только бабочки, но не уверена, что они подходящий вариант. Да и холода не за горами. Как только у тебя будут реальные идеи, мы их обсудим. И не дожидаясь ответа, я выскочила в коридор. Пока спешила к главным воротам, в голове билась только одна мысль: лишь бы декан меня дождался. Из-за перепалки с дядей я совершенно потеряла счет времени. Я очень хотела ему помочь, но пока не представляла, как. А с учебой и тренировками времени на посторонние изыскания совсем не оставалось. «Простите за задержку», — запыхавшись, произнесла я, увидев Алекса Клеренса. «Мне нужно было забежать домой, то есть в общежитие». «Хотели взять с собой рыбку?» — улыбнулся декан и, предложив мне локоть, направился в город. Приняв руку, я пошла рядом, натягивая капюшон на глаза. В голове роилось множество мыслей, и я не могла решить, как правильно ответить на этот вопрос. Взяла бы, да есть одна сложность. Протянула я задумчиво. Вы не знаете, где можно достать свободное тело? Только потому, что Алекс споткнулся, я поняла, что сболтнула лишнее. Живое. Неожиданно уточнил декан, видимо, совладав с эмоциями. Хм, этот вопрос мне еще предстоит решить. Протянула я, прикидывая в уме, могут ли в одном теле ужиться две души. И есть ли это мифическая субстанция у животных? Ведь дядя, вселившись в рыбку, ничего не говорил о какой-то духовной сущности, которая могла быть в ней до этого. Случившееся с моей рыбкой переселение оказалось еще настолько неизученным, что я невольно задумалась о том, чтобы отдать дядю, магистрам университета, на изучение. «Вы очень необычная девушка, Эрэйн». «Вывел меня из задумчивости спутник». «И у вас не менее необычный питомец». «Это не питомец». Тяжело вздохнула я. «Это мой дядя». «Неожиданно», — хмыкнул Алекс. «Но что-то подобное я подозревал. Это уникальный случай. Расскажете?» «Знаете, я очень хочу вам все рассказать. Вы такой эрудированный и могли бы дать мне дельный совет». «Но что-то вам мешает». С улыбкой уточнил Декам, когда я замолчала. «Дядя, без его одобрения я не могу, ведь это не моя тайна». «Тогда берите его завтра с собой в лабораторию. Поработаем над изобретением, а после я попробую его разговаривать. Он кажется мне азартным созданием». «У вас немного общего. Возможно, что-то из этого и выйдет». Внезапный пары ветра скинул капюшон с головы. Я поспешила прикрыть опаленные волосы, пока прохожие не обратили на них внимания. И неожиданно поняла, что чувствую себя рядом с Алексом легко и свободно. Не очень переживаю о том, как выгляжу, потому что ему в первую очередь интересна я сама. И только потом моя внешность. Не боюсь задавать ему вопросы, потому что его потливый ум тоже всегда ищет ответы и рад помочь таким же искателям. Глубоко вздохнув, я решилась еще на один вопрос. «Профессор Клеренс, скажите, а нас правда могут исключить из Академии?» Как ни старалась, а дрожь в голосе скрыть не удалось. «Хм, пока я могу обещать, что сделаю все от меня зависящее, чтобы этого не произошло». «Успокаивающе», — произнес он. «Напугали вы всех знатно, но благодаря сработавшей системе защиты серьезно никто не пострадал. Тренировку вы проводили на полигоне, что добавляет вам баллов. Где еще отрабатывать новые заклинания, как не в специально оборудованном месте?» «Но мастер-класс...» Он просто переволновался. Вряд ли Германия всерьез будет настаивать на исключении вашей четверки. К тому же, Рейн сдал то нам одни из сильнейших студентов на потоке, а такими кадрами не разбрасываются. Алекс задумался, а потом со смешком добавил: "Но не исключаю, что мастер-класс будет настаивать на отработке провинности. Только не уборка", простонала я. "У меня от одной мысли о ней уже аллергия начинается". Только я это произнесла, как у меня засвербело в носу, и я громко чихнула, едва успев прикрыть рот ладонью. «Эта работа в архиве на вас так подействовала!» — рассмеялся мой спутник. «Скорее мысли о ней!» — вздохнула я и решила перевести тему. «Нам далеко еще. «А вон, видите, того большого кота. Дерево за ним как раз закрывает вход в салон». «Большого? Да он огромный!» — воскликнула я, рассматривая удивительное животное. Карамельного цвета мех расчерчивали шоколадные молнии. На крупных стоячих ушах качались маленькие кисточки. Чем его кормят? «Это порода такая», — рассмеялся мой спутник. «Смесь дикого сервала и домашней кошки. Очень распространенный смесок в этих местах». «То есть он бездомный?» В голове не укладывалось, как такой красавец может гулять без хозяина. «Конечно. Обратите внимание, чем он занят». За время разговора мы уже подошли ближе, и Алекс повел рукой в сторону какого-то мелкого зверька, незамеченного мною в густой траве. «Он охотится». Я замерла. Конечно, я не могла не знать, что дикие животные добывают себе пропитание охотой. Но как-то не представляла, что это выглядит прямо так. Красивый благородный кот сейчас прыгнет и сожрет эту живую, пышущую здоровьем мышь. «Если это, конечно, была мышь». Не успела я выразить причину своего недоумения, как охотник действительно сделал рывок и настиг жертву. Раздался истеричный визг. Я даже не сразу поняла, что сама являюсь источником этого визга. «Фу, фу, отпусти ее! С криками кинулась я на газон, пытаясь отогнать здорового кота от добычи. И, Рейн, вы куда?» Попытался ухватить меня за рукав в декан. Это дикое животное. Не мешайте ему охотиться, а то он решит сожрать вас. Подавится, бросила я и замахнулась на кота переростка сумкой, сняв ее с плеча. Мои старания не прошли даром. Кот на мгновение отвлекся, этого хватило жертве, чтобы освободиться из захвата и нырнуть в норку. На морде хищника отобразилось такое обескураженное выражение, что я не выдержала и заливисто рассмеялась. Так тебе и надо. Назидательно произнесла я. «Не пристала такому солидному животному? Есть, есть!» Я не могла подобрать подходящего определения и повернулась к спутнику. Но, судя по его взгляду, он едва сдерживался, чтобы не засмеяться в голос, и не собирался мне помогать. «Есть, вот так!» От земли донесся утробный рык. Кот понял, что остался без обеда, и, медленно разворачиваясь, готовился к прыжку. «Эрейн, кажется, нам пора бежать». Алекс взял меня за локоть и дернул на себя очень вовремя, потому что полсекунды спустя, на мое место, злобно рыча приземлился дикий зверь. Спутник увлек меня с газона в сторону салона. Если мы не поторопимся, то помимо прически у вас пострадает еще и университетская форма. Зато мы спасли эту бедную мышку. Гордо произнесла я, довольная собой. Никогда мне еще не доводилось спасать животных, Эдди, не в счет и теперь меня наполняло чувство гордости. «Мелкое животное вы спасли, но более крупные оставили голодным», наставительно произнес декан, открывая передо мной дверь салона. «Ведь ему теперь придется искать новую добычу, а это еще надо посмотреть, кто из них приносит больше пользы». Стоило двери за нашими спинами закрыться, как в нее что-то врезалось. Вздрогнув, я обернулась и сквозь стеклянную ставку увидела на улице того самого карамельного кота. Он бросал в меня злобные взгляды и, кажется, решила обосноваться на крыльце в ожидании. «Возможно, вам придется выходить через черный ход», раздался над ухом бархатный мужской голос. «Поскольку я вынужден оставить вас тут одну и поспешить в университет». От близости мужчины по спине побежали мурашки, и я замерла от неожиданных, но приятных ощущений. И взгляд кота вроде бы не казался уже таким страшным. А еще неожиданно захотелось учудить еще что-нибудь необычное, чтобы у мужчины вновь появился повод меня коснуться, обнять за талию. Алекс отступил, и магия момента разрушилась. Госпожа Эльвира! громко произнес декан куда-то вглубь салона. Мне требуются все ваши навыки и умения. Интересно, что вы мне приготовили, магистр Клеренс? Долетел в ответ мелодичный голос. Проходите сюда! Меня провели в светлое помещение, украшенное зеркалами. Около окна и входа стояли цветы в горшках, а многократно отражающаяся зелень создавала иллюзию нахождения в оранжерее. Объяснив хозяйке салона суть проблемы, Алекс Клеранс попрощался и ушел, напоследок напомнив, что на улице меня ждет дикий зверь. Я пообещала соблюдать осторожность. Следующие два часа пролетели для меня, как в розовом тумане. От манипуляций госпожи Эльвиры в комнате действительно повисла цветная дымка, а я, как заворожённая, следила в зеркале за действиями мастера. Предварительно мы с ней, конечно, обсудили, что и как она будет делать. Доверять совершенно незнакомому мастеру слепую я пока была не готова. Оказалось, что полностью нарастить опаленные пряди, то есть вернуть им прежнюю длину, она не сможет. Поэтому мы решили сделать каскадную стрижку. Сзади коротко, спереди подлиннее. На затылке пряди немного нарастили, а потом аккуратно, локон за локоном, постригли лесенкой. У виска остались самые длинные пряди, кончики которых слегка закруглялись внутрь под подбородок. В результате у меня получилась пышная шапка. «Что скажешь?» — поинтересовалась госпожа Эльвира, когда все было закончено. «Вы же укладку сейчас делали с помощью магии воздуха?» Восхищенно поинтересовалась я. «Да», — рассмеялась мастер. «А научите меня? Вы явно использовали еще незнакомые мне заклинания. Просто подсушить волосы я и сама могу. Но у вас так здорово выходит укладка. Я сегодня произведу фурор в Академии». Мастер пообещала поделиться секретом за чашкой чая и пригласила меня к сервированному столику. Когда я выходила из салона, несколько часов спустя, Солнце уже медленно клонилось к закату, расчерчивая небо оранжевыми и красными штрихами. Однако было еще достаточно светло, чтобы я решилась наконец-то дойти до нотариуса. Контора находилась не очень далеко, буквально на соседней улице. Сквозь листву призывно сверкало спокойное гладь озера, и я решила сделать небольшой крюк, но пройтись по набережной. С одной стороны, ее обрамляла ограда из невысокого кустарника с багровыми листьями. Словно красная линия очерчивала границу между водой и сушей. За время преображения в салоне я совершенно забыла о поджидающем на улице Кате. Да и ему, видимо, наскучило караулить меня на голодный желудок. Во всяком случае, на крыльце никто не сидел. Я спокойно пошла вперед, глубоко вдыхая теплый воздух. Родная стихия словно ластилась то обдувая лица, то играя длинными локонами. Я с удовольствием рассматривала все, что меня окружало. Сочные краски осени пленяли взгляд. В какой-то момент мне показалось, что впереди, среди веток, мелькнула тень, но, присмотревшись, я ничего не увидела и продолжила идти, пока в ботинок не попал мелкий камушек. Наклонившись, я сняла обувь, чтобы его вытряхнуть, и в этот момент, выскочив из кустов с душераздирающим мявком, надо мной что-то пролетело и свалилось в озеро. Медленно выпрямившись, я посмотрела на воду. В ней плескался давишний полосатый кот. Фырчал и отплевывался, пытаясь выбраться на скользкий берег. А вот не будешь в следующий раз нападать из-под тяжка? нравоучительно произнесла я и, щелкнув его по носу воздушной рукой, поспешила к нотариусу. И так уже слишком задержалась. А вслед мне неслось недовольное порыкивание. Нотариуса я застала практически в дверях. Невысокий точный мужчина в годах уже надевал плащ и задерживаться не собирался. Он рывоучительно высказал мне, что не пристало благовоспитанной госпоже приходить к самому закрытию. Озвучив часы работы конторы, поведал, сколько времени у него уходит на каждого клиента и порекомендовал записываться заранее. Слушая его, я думала только о том, что мои накопления тают на глазах, а доступ к наследству становится все призрачнее. Каждый раз моим планам по решению этого немаловажного вопроса что-то мешает, словно судьба против и намеренно чинит мне препятствия. В памяти всплыл образ отца. Я не поняла, в какой момент чувство жалости к себе вылилось в слезы, которые набухали крупными каплями и, медленно стекая по щекам, срывались на пол. «Пожалуйста, нотариус раше я не займу у вас много времени», — смогла выговорить я, глубоко вздохнув. Эй, деточка, что это вы удумали? Мужчина, до этого активно пытающийся попасть в рукав плаща, застыл в забавной позе, разведя руки в разные стороны. Меня слезами не возьмешь, и вообще, это противозаконное оружие. Бурча в таком духе, нотариус все же начал снимать плащ обратно. Повесив его на вешалку, он тяжело вздохнул и поманил меня за собой в кабинет. Рассказывайте, что у вас там случилось, да поживей! «Не теряя времени, я поведала, что в связи со своим совершеннолетием хочу вступить в права наследства, завещанного мне отцом». «Вы взяли с собой грамоту новорожденного? строго поинтересовался господин Роше. «К сожалению, нет». Промямлила я, лихорадочно вспоминая, оклала ли ее в саквояж, покидая отчий дом. «А разве нельзя ограничиться отпечатком Маура? «Можно». Тяжело вздохнул нотариус. Но это займет больше времени. «Ничего страшного, я не спешу», — Облегченно воскликнула я. Но, заметив, как удивленно вопросительно поползла вверх мужская бровь, поправила себя. «Я имела в виду, что мне сложно к вам выбираться. Будет гораздо быстрее, если я сейчас подпишу все необходимые запросы, а потом уже приду за готовым решением о вступлении в наследство». «Ох, деточка-деточка, что-то вы темните», — покачал головой нотариус. Старого Роше не проведёшь. И вовсе вы не старый. Потопив взор, пробормотала я. Давайте сюда вашу ауру. Сразу подобрев, пробормотал мужчина и встал из-за стола. А пока я буду составлять запрос, вы заполните эту анкету. И не забудьте указать, по какому адресу мне отправить вам записку по готовности документов. Ой, это так неудобно. Мне не хотелось бы вас обременять. Давайте я просто зайду к вам через неделю или через две я посмотрела на него большими умоляющими глазами ох темните деточка но старого Роше не проведешь теперь у меня есть ваш слепок вам не удастся выдать себя за кого-то другого что вы и в мыслях не держала воскликнула я услышав нелепые подозрения запрос на подтверждение личности и удостоверение права вступления в наследство будет обрабатываться недели две Не обращая внимания на мои слова, продолжил нотариус. «Заходите ко времени, только уж, пожалуйста, не к закрытию». «Я вам так признательна, господин Роше, вы даже не представляете, насколько». «Вот сейчас вы оплатите мои услуги», — усмехнулся нотариус. «И сразу представлю». «Разговоры об оплате немного поумерили мою радость». По лицу мужчины читалось, что ни о каких рассрочках и отсрочках платежа не может быть речи. И я спешно в уме прикидывала, какая сумма у меня осталась с собой. Закончив все дела, мы распрощались. Я еще раз тепло поблагодарила этого отзывчивого человека, а заодно взяла на заметку, что девичьи слезы иногда способны творить чудеса. Теперь можно было с чувством выполненного долга возвращаться в общежитие и готовиться к завтрашнему дню. Но сначала стоило проведать подругу в лазарете.